Кстати, еще один из примеров, от таких вот мы говорили, не надо пытаться повлиять на то, что нельзя повлиять. Ко мне иногда обращаются с вопросом к вопросу этики, чистки, хорошего, плохого. Ко мне обращаются с вопросом, а вот у нас есть сплетник в коллективе. Что с ним делать, да? Ну сплетник, сплетница, да, там обсуждают, распространяют, там белье стирают, обсасывают, такие темы. Что делать? Я на это отвечаю как? Ну, работает хорошо. А при тут это? Я говорю, так вот, собственно, для меня это главный вопрос, да? потому что, ну, э, если человек работает хорошо и при этом сплетник, понимаете, сплетник никогда не находится в одиночестве. Сплетник рассказывает тем, кто склонен слушать сплетни. Правильно? Теперь вопрос. Если некоторое количество благородных людей имеет желание что-то обсуждать, то есть кто-то рассказывает и трактует, а кто-то, развесив фуши радостно слушает и облизывается, да, вопрос – Благородно ли мешать этому интересующему эту узкую группу занять? Ну, Во-первых, это не демократично. Ну, потому что если вот, мне с вами хочется поговорить о том, там кто с кем где и когда, то, ну, собственно, это наше право. Да? И какое, по большому счету, право у руководителя мешать вам вот, обсудить свято интересующие там на вопрос там, да, там, относительно Перес Хилтон там, или других персонажей, равно как сотрудников компании. То есть вы не можете помешать людям, в том, что вы не можете помешать. значит Поэтому, если человек работает хорошо, и при этом сплетник, ну собственно, и Аллах с ним, первая история. Вторая история, если вам категорически это не нравится, ну, увольте человека. Потому что иногда ставят сверхзадачу, а как перевоспитать? Сплетник. Да, ну, типа, вот, как это исправить? Я говорю, коллеги, я боюсь, и ничего нового сплетнику не скажете. Вот как бы талантливый, с каким бэк-вокалом, под танцовкой вы мне рассказали о высоких нравственных идеалах, которые, так сказать, должны мешать подобному неблаговидному поведению, я подозреваю, что с Библией вы не сравнитесь. И все это человек уже когда-то слышал. Раз до сих пор это на него, видимо, не повлияло, стоит ли брать на себя функцию Господа Бога и пытаться реинкарнировать субъекты, я не знаю, стоит ли этим заниматься. Но это мое честное мнение. В принципе, если много ресурсов и сильно нечего делать, почему бы и не попытаться? Да, я же вот не против, я высказываю свою точку зрения. Это вот к вопросу «не боритесь с несовершенством мира». А если человек плохо работает, так, собственно, это и есть главный вопрос. А сплетник он или нет, собственно, вопрос вообще, на мой взгляд, к делу у него относятся. Плохо работает, а еще и сплетник. Да первый вопрос – плохо работает. Почему он плохо работает и до сих пор жив? Потому что вы позволяете ему плохо работать. Да, вот, собственно, и все. Вот отсюда. Александр, можно развить этот вопрос? Да. В вот ситуации, когда человек сам работает хорошо, и он предъявляет, что он своим поведением таким э, провоцирует другие сотрудницы по поводу работы, или мешает его работать. Как как плохо, да? вот а, а, значит, если речь идет о какой-то внешней модели, ну, пример, мы на тайм-менеджменте разбирали эту тему, например, человек любит разговаривать с компьютером, да? Так, посмотрим, что нам написали. У, ты смотри, какой умничка, сейчас мы вам ответим. Ну, условно, да, такая некая детская субличность, и при этом уже вся комната говорит, а что, это вот этот, который? Да нет, который тот. А, там, помнишь, а я ему еще тогда, да, и опаньки. Все, зал разрушен, при этом человек работает, да, а все остальные уже втянулись в беседу. То это регулирует руководитель. То есть это регулируется правилами поведения. То есть свобода одного заканчивается там, где начинается неудобство другого. То есть э, слушание музыки, громкий разговор по телефону, сильные одеколоны там, да, или наоборот отсутствие правил личной гигиены. Вот эти все вопросы регулируются внешне. Если же речь идет вот о сплетнях, например, да. да, то тут способ один, с моей точки зрения. Первое. Объяснить человеку его выбор. Что это значит? Коллега, у вас есть выбор между между следующим. Вы прекращаете делать то, что вы делаете. При этом что надо понимать? Что человек очень часто становится в позу невинного агнца и говорит, хлопая голубыми условно глазами, «А чего я? Я ничего, я не я и лошадь не моя». Значит, в этом месте нужно помнить, что мы не обязаны ничего никому доказывать, доказывающий всегда слаб. То есть, вспоминаем сентенцию, что руководитель может и обязан принимать субъективные решения при очевидном отсутствии объективных фактов. Мы боимся слова «субъективное решение», потому что за субъективизм... Видим неправильность. Нет. Вам платят за то, чтобы принимали субъективные решения. Субъективные предполагаются на основе собственного жизненного опыта, собственных ценностей, которые вы полагаете уместным для компании, я так рассуждаю, и собственным взглядом на данную ситуацию. Правильно? Потому что я уже говорил, что если речь идет о сортировке объективных данных, чем, нам? чем нас лучше заменить? компьютерами Они объективные данные сортируют на порядок лучше, поверьте, да, чем мы, если на 22 порядка. Поэтому человек-то и нужен для принятия решений там, где, извините, математически корректные доказательства полностью отсутствуют. Где речь идет о предположениях. Так? И поэтому вся игра «а не докажете» заканчивается в тот момент, когда руководитель спокойно говорит «а я и не собираюсь». Ну, мне многократно приходилось участвовать в этих репризах, да, и немножко как уже даже чуть-чуть жалко играющего, потому что я-то знаю, во что играю, а он-то нет, да. То есть, ну, человек делает ход, который он полагает наилучшим, да, скажем, а как вы можете мне так говорить, вы же этого точно не знаете, я говорю, да, я этого точно не знаю, но есть некий набор симптомов, который говорит, что это так. И большего мне не надо. Знать некий набор фактов заменяет доказательство. Поэтому говоришь человеку потом, что если еще этот набор фактов будет иметь место, то это утвердит меня, собственно, мнение безо всяких дополнительных доказательств. Ну так, можно это выразить на любом языке там, да, на правом, на левом, на более академично, более брутально, зависит от аксиоматической базы, с того с кем вы разговариваете, да? Вот. И вы удивитесь, как манипулятор прекращает любую игру, как только понимает, что манипуляции здесь не работают. Да, вот. Я считаю, что ты... Помните историю «Место встречи изменить нельзя?» Кажется нам, милый человек, что ты стукачок из мура. Да? И все. И бремя доказывает, лежит на стороне. А я считаю, что так. Вот. Поэтому я не знаю, ответил ли я на вопрос. да То есть руководитель первое рекомендую прекратить то что человек делает при этом с готовностью что будет голубые глаза и кричать да я никогда если человек не следует вашему предложению то вы помогаете человеку воспользоваться вторым выбором покинуть организацию да то есть я не сторонник долгого уговаривания если честно да если есть какая-то вещь которую я считаю радикально неправильным то я могу вот я рекомендую предложить человеку один раз, Если что, помочь достигнуть других положений, если речь не идет о сплетнях, о чем-то другом, то есть можно помочь человеку, да но долго уговаривать я не большой сторонник. Во многих случаях я сталкивался с тем, что, к сожалению, руководитель э, действует по имени презумпции невиновности. Например, вот и становится жертвой манипуляции. То есть сразу же, да? Ну как, например, вот человек говорит, а вы мне этого не говорили. Руководитель, блин, говорил вроде бы. Человек говорит, не, не говорили. Руководитель думает, ну, значит, я виноват. Да? Значит, в следующий раз я издам письменный приказ. Ребята, засахаритесь приказа издавать так, понимаете? И понятно, что и вот я всегда использую это правило раз, два, три. Один раз случайность, два раза закономерность, три тенденция. То есть один раз, допустим, не говорил. Но поскольку я себя считаю человеком меняемым, я ставлю себе заметочку, не возникнет ли второй раз разность трактовки событий. Потому что означает, что вам лгут. А чтобы не возникло, я рекомендую предупредить после первого раза. И не отгораживаться правильно. предупредить? Объяснить человеку. Что мне бы не хотелось, чтобы такая трактовка возникла еще раз, потому что я буду считать, что вы мне сознательно лжете, коллега. А в этих случаях я становлюсь зело гневен и неуправляем. Ну, можно в иной форме донести последствия, да, вот, и, и иногда некоторые говорят, а что будет? Я говорю, я на вашем месте сильно этим не интересовался, вот, но если очень хотите, то попробуйте. Вот такая заготовочка, да, такие лидерские примочки, которые работают. Я к чему, что не бойтесь субъективных решений, ну, при этом иногда мне говорят, как, а если на моем месте, там, параноик, псих, там, плохо всем будет, я уже говорил, то, да, ну, что делать? Ну, вы же не параноик, нет, ну, так что вас волнует, если, да, да? вас же не интересует общая статистика там сколько параноиков на рабочих местах находится. Думайте о себе, вы помните что говорили, значит вы правы. Проверьте статистику. Да? очень часто лгущие в одном, лжоты в другом. но я не встречал человека, который жут избирательно в отдельно взятом флаконе. Да он как правило склонен я бы сказал так к импровизационной трактовке происходящих ранее событий. я прав. Вот. Поэтому как только вы замечаете, что возникла неясность, отследите все поле и вы обязательно увидите закономерность Я вообще рекомендую наблюдать закономерности, выявлять их. да То есть человек опаздывает на работу раз, сдает в него время отчет два, забывает то, что я ему говорил, три. Где тут общая шина? Небрежение. Все, да, значит, пока вы не уберете небрежение, оно будет пробиваться в любых аспектах бытия этого самого человека. Значит, нужно работать не с отдельными следствиями, да? а бить по шине, бить по парадигме. Да? Человек решил, что может вас не брать в голову. Объясните ему, что он ошибся. Не берите его на работу. Входной фильтр. Мы же говорили, да, входной фильтр, то есть, ну как. Настройте людей с низким, так, чтобы не пропускать в компанию людей с высоким коэффициентом небрежности, понимая, что в маркетинг лучше все-таки брать этих людей. Но если вам нужен креатив, вы не можете взять человека без небрежности. Потому что креатив и сосредоточенность несовместимы. Но тогда возьмите одного креативного, да а не всех.